Глава семнадцатая. «Как дела?» — осведомился муж, входя в мою ванную. Я обернулась. «Брови теперь нормальные, хвосты белок сняла, но остальное... Посмотри сам». Роман окинул взглядом Несси. «Ух ты!» «Стоит намертво», — пожаловалась я. Звягин обратился к гости. «Помнишь, куда ездила?» «Конечно», — быстро-быстро произнесла та. «Кабинет рядом с клиникой Medical Cosmetics Ltd». Роман повернулся ко мне. «Хватай ее, езжай в эту больницу». «Не в медцентре делали», — уточнила хозяйка Магды. «В соседнем доме. Вдруг помешаем. Там, наверное, клиенты». «Замолчи», — рассердился Звягин. Степа, Сию секунду отправимся туда», — пообещала я. «Магда здесь пока подождет. Агнесса Эдуардовна поняла, что спорить опасно, Роман не на шутку рассердился. «Я пошла в гардеробную, ища на ходу в интернете адрес упомянутой клиники. Увы». Она оказалась в другом конце Москвы, в спальном районе. Придется тащиться по всем пробкам. А я хотела до обеда поговорить с Настей Федькиной, которая арендовала помещение у входа в бак под Вафельную. Постояв во всех пробках, мы с Несси наконец оказались на нужной улице, и я стала искать место для парковки. Лет двадцать назад Белка, прихватив меня, отправилась к своей подруге Розе Михайловне Осокиной, только что въехавшей в новую кооперативную квартиру, которую приобрела у метро аэропорт. Добравшись до места, мы увидели заплаканную розу. «Что случилось?» — испугалась бабушка. «Кто тебя обидел?» «Сама себе горе устроила», — рыдала Сокина. «Жила на улице Кирова, в тихом центре, все было рядом. И теперь занесло в провинцию. Метро аэропорт. Следующая остановка — Минск. Это очень красивый чистый город с хорошими трудолюбимыми людьми». «Белорус приветливы, улыбнулась моя бабушка. «Там хорошо побывать». «Хорошо, пусть, по-твоему», — заливалась слезами роза. «Но устроилась здесь. Следующая остановка у Хрюпинское болота. Я на выселках, за сотым километром. Там, где живут алкоголики, тунеядцы и прочая шваль, которую за асоциальное поведение столица изгнали. Метро-аэропорт. Значит, где-то тут самолеты находятся. Здесь у тебя личная двушка, а в центре Москвы ты в коммуналке маялась». напомнила Белка. «От моего нового места жительства до Казани ближе, чем до Тверской!» — заламывала руки подруга Белки. «Почему ты не отговорила меня от глупого поступка?» Интересно, как бы отреагировала давно покойная Роза Михайловна, узнав, что метро-аэропорт теперь почти центр Москвы, а столица, похоже, скоро соединится с Петербургом. Что бы она сказала, увидев, как мы сейчас в пятый раз пробираемся по переулкам около клиники, желая отыскать дырку, куда воткнется мой мини-кантримен. Какие бы слова вылетели из розы, узная она стоимость пребывания автомобиля в переулке. «Ура! Нашли! Вперед! Я ринулась к только что ставшему свободным куску асфальта. Но откуда ни возьмись, появилась маленькая иномарка черного цвета. Она с быстротой молодого таракана подрезала меня и в миг припарковалась, пока я выворачивала руль. Решив сказать на Халке всё, что о ней думаю, я выскочила из салона. Незнакомка тоже покинула свой автомобиль. На женщине хорошо сидел простой брючный костюм. Таких вещей полно сейчас повсюду. В руках она держала обычную сумочку, а туфли я заморгала. Почему они мне кажутся знакомыми? Но уже через секунду я забыла про чужую обувь. Во мне кипело негодование. Владелица тачки прекрасно видела, что хочу припарковаться, и подсуетилась. Она совершила хамский поступок. Я сделала шаг вперед, и тут нахалка метнулась к своему авто, со скоростью молнии прыгнула за руль и... умчалась. Ну и ну. Что случилось? Наглые особи позвонили из дома с известием о пожаре, но она не вынимала из сумки телефон. И почему ее туфли показались мне знакомыми? Но размышлять на эту тему не следовало. Я снова села за руль, живо впихнулась в просвет между седанами, и через пару минут... Мы с Несси дошагали до входной двери, и мой палец нажал на кнопку домофона. «Открываю, открываю!» — пропел приторно-сладкий голос. Раздался щелчок, мы вошли в подъезд. «Дальше куда?» — осведомилась я у Несси. Она показала рукой на дверь справа, а та уже распахнулась. На пороге показалась полная тетушка в белом халате с радостной улыбкой. Женщина увидела нас и резко изменила выражение лица. Мне показалось, что она испугалась. Пару секунд все молчали, потом незнакомка осведомилась. «Чего хотите?» «Моя тетя вчера сделала у вас переводной макияж с закреплением», — начала я. «Ничего не знаю», — С скороговоркой произнесла толстушка. «Вы позвонили в квартиру, клиника в соседнем здании». «Почему говорите неправду?» — прошептала Несси. «Вы Эстер, помощница челетина». «Уходите», — велела старуха. «Впервые про Мелитина слышу». «Мы уйдем? «Но тогда сюда придут другие люди», — сказала я и протянула шкафово-подобной тете свою визитку. Та почему-то молча взяла ее, ойкнула и превратилась в пирожное со взбитыми сливками. «Вы жена Романа Глебовича?» «Верно. Так мы уходим?» «Нет-нет-нет», — засуетилась Эстер. «Мы вошли в прихожую. И предположить не могла, что вы сюда приедете. Думала, вы просто очень-очень похожи на Степаниду, но потом решила, что ошибаюсь». «Такая честь для меня, простой медсестры», — таратурила хозяйка. «Чем можно снять макияж?» — остановила я поток сладости. «Он очень стойкий», — смутилась Эстер. «А почему хотите избавиться от роскошного вида?» «Я похожа на бешеную матрешку, выпалила Несси. «Уберите красотень!» «Можно попробовать одну аппаратную процедуру?» — предложила Эстер. «Снимите, пожалуйста, обувь». «Ох, простите, телефон звонит». Хозяйка вынула из кармана халата трубку. «Да, Ниночка, нет-нет». «Они не ко мне, а... ну, просто адрес перепутали. Заходите, сейчас быстренько процедуру даме сделаю и вами займусь». Но на том конце очень обиделись. Собеседница Эстер завопила так, что я, стоявшая рядом с хозяйкой, услышала злой крик. «Отвратительно! мое время!» «И что вижу? Двух баб, которые определенно к тебе прикатили. Хорош брехать! Думаешь, не видела, кто за рулем сидит? Она хотела свою тачку припарковать. Да я проворнее оказалась. Козлова!» «Уж ни с кем ее не перепутаю. Работала в баке. Продолжишь врать, что не к тебе приехали?» «Три ха-ха!» «Степанида тебе позвонила, велел заняться ею. И ты меня живо в сторону отпихнула, взяла богатых. Врать надо уметь. На улице два дома. Клиника и тот, где ты сидишь. Больше не собираюсь с тобой дело иметь никогда». «Да и результата никакого хорошего не заметила. Что просила, не получила. Только деньги сдираешь. Криворукая. Обманывайтесь, челетина других. Пошла на!» У Эстер затряслась нижняя губа. Она потыкала пальцем в экран, написала кому-то сообщение, села на пуфик и заплакала.